Глава шестая. Одно лето. Лето долетело до города. Да ему день, два, и польется широкой зеленой рекой в Грозогорье. Отворит окованное сталью ворота, пышным цветом разойдется по улицам, превратит весь горный город в один сад. Первое лето Грозогорье. Первое и последнее его правительницы. «Не отдавай лето свое», — молвил Хцев, касаясь ее серебряных волос. Останься со мной. Разве весна плохо? Весной не цветут маки. Весной не созреть малине. Зачем же малина, правительница? Много есть ягод, что зреют осенью. Есть и зимняя кровь, розовая клюква. Мы вместе побывали в медных туманах. На что врать друг другу? Никакая ягода, алой малины не заменит советник. Уж тебе ли не понять? Она улыбнулась, и тревожная дорожка разгладилась на лбу. Сухой рукой тронула запястьях Цефа. Но есть у нас еще одно дело. цев пепельный, прежде чем расстаться. Ведаешь, о чем я говорю? Ведаешь, конечно. О таком разве забывают? Подойди. Сглотнув горячее, горькое, опустился он рядом со своей правительницей. Кожа, чем думала, забираю у тебя это бремя, произнесла Хедвика. Забираю вместе с ним все нити, что ведут к чужбине. Дарю тебе взамен все встречи и радости, и ни призрак, ни человек не тронет тебя скорбью. откликнулась гостимира «Забираю тревоги и памяти твои, забираю холода и раздумья», продолжила Нелит. «Дарю тебе веру, что жива твоя искра, твой шар, дарю тебе ветер, чтобы раздуть уголь молвила и Марина. «Забираю тебя лёд», воскликнула Альга. «Дарю тебе алую малину», прошептала Филарт. Она пришла к нему в серебряных зеркалах, когда в Горзогорье цвело пышное лето. Советник умывался с дороги, вернулся от горных ущелий, где безуспешно искал убежище Карла с голубыми шарами, зачерпнул из кувшина воды, плеснул в лицо, утерся и отпрянул от зеркала над столом. Из глубины глядела на него правительница. Но не та хрупкая грозовая дева, что исчезла на его глазах, обернувшись летом грозогорье, а смеющаяся девушка, что явилась на пути в холчовых лохмотьях. Только теперь была она в сером платье серебряным поясом, да в том самом венке, что упал с её кос на холмах перед мёртвым городом. Как живёшь, хцев пепельный? Забрала у тебя трудные пути, забрала тревоги, забрала холода и думы, да тоску позабыла взять. Не печалься, советник, не холоди сердце. Ты теперь сам власти над своей пустотой. Хочешь, разожги искру, а хочешь, наполни. Смеёшься надо мной, правительница. «Куда уж? ответила она, да в глазах лукавые огоньки. «Да и какая я тебе правительница!» И вправду. Глядела из зеркала лесная девушка, весенняя княжна, юная странница. Куда ушла из глаз тяжёлая марионовая глубина, когда посветлели волосы? Примечание. Марион. Чёрный или тёмно-серый кварц. Русы и кудри с рыжиной велись по плечам. Путались в них стебли и лепестки, бежали по платью цветные узоры, и вся она светилась, словно солнечный блеск разлился в чистой воде ручья. Хцев поднял руку, коснулся зеркальной оправы. Филард покачала головой, улыбнулась грустно. «Не дотянуться до меня, советник». «Какой я тебе советник?» Она раскрыла ладони, протянула к нему. «Погляди, ничего не уношу, сердце твоего не уношу, не тоскуй по мне, думаешь пустоту твою». Я заполнила любовью к себе». Хцев опустил голову. «Что тут скажешь?» «Нет, верный мой советник, я другое вернула тобой упущенное. Время любить. Алую малину, что и есть настоящая искра». «Коли эту искру, растравит ветер в чужом поле, не нужна она мне». Филард в темных зеркалах посерьезнела. «Даю тебе в руки лукошка сладкой садовой ягоды. Не берешь. Видно, душа твоя такова». Просит дикой да горькой лесной малины, что не достанешь, руки не искалов. Не тоскуй о небывалом, как я тоскую о мертвом. Живи, странствуй, разными путями мы с тобой идем к новой дороге. Я зеркалами, ты землями. Загадками говоришь, правительница. На то ты и мудрец, чтобы разгадывать. Как седьмое твое имя, правительница? Нилит улыбнулась. Хедвика склонила голову к плечу. Альга прищурилась. опустила глаза к гости мира, и Марина только развела руками, а Филард ответила: Имя моё узнаешь в седьмой земле, там, где мы бывали с тобой и будем. Узнаешь. Ежели не забудешь за семь времён. Загадками говоришь, отчаянно крикнул он, видя, как блекнет её лицо в серебряной раме. На что тебе теперь имя моё? Дари советы свои, дари огонь, искру сбереги, шар ищи. А всё, что нужно, я сказала тебе. До свидания, советник мой. До свидания, моя королева. Отчего так назвал ее? Хцев не знал и сам. Может, подсказало то самое эхо, что за семь времен, за семь имен от него гремит. А может, в памяти будущей что-то вспыхнуло. Длинный и извилистый предстоит путь в темноте и тревоге, как в чищобу за лесной ягодой. Один у него свет, внутренний огонь. Хцев прислушался. Тишина стояла вокруг. а внутри В груди отогревалась искра его, расправляла крылья. «Огонь!» — прошептал он. Забросил за спину плащ и вышел вон, не оглянувшись на зеркало. Не было там ни Филарт, ни гостимиры, ни остальных имён её. Шестеро покинули Грозагорье навсегда. Седьмая, любимая, ушла к седьмой земле за кораблями, травами, городами и тропами. Сколько времени понадобится, чтобы до неё добраться? Успеет ли, не отречётся?» Рассвет разлился алой малиной, да разве могло быть иначе. День Хцев провёл в лесу, и день этот равен был не одной жизни, и города были в нём, и травы, и море, и колдовство. К вечеру вышел к таверне, пахло скорым дождём да дорогой. Чему быть дальше, того не миновать, а другого и не узнаешь никогда. В какие зеркала до реки не заглядывай. конец читала Елена Уфимцева. Год 2021.